Глава одиннадцатая В карете укачивало. Людвиг смотрел в окно. Пустынные пейзажи Лефланда постепенно менялись на поля и леса. Даже непривычно видеть такое изобилие красок. И, наконец-то, не жарко. Он зевал, стараясь держаться, но задремал. «Все спишь, островетянин. «Уж кто бы говорил, Нордер!» Людвиг открыл глаза. Дрых почти сутки. Он протянул руку, на северянина, усмехнулся и зажал в объятиях. Задушишь же! Людвиг вырвался и рассмеялся. Рассказывай, что случилось. Эйнар стукнул его по бедру. Ты же меня вытащил, да? Даже не знаешь, с чего и начать. Давай лучше ты. Ты точно не скучал. Ничего интересного. Нордер отмахнулся. Твоя карета. Брата. «Едем в стурмкурст вслед за армией». Людвиг наклонился к плетеной корзинке и достал кусок ветчины. «Угощайся!» «Наконец-то нормальная еда!» Нордер сожрал здоровенный кусок в несколько укусов. В тюрьме кормили чем-то переваренным и пригоревшим, а остальные еще и дрались за это. «Ты тоже? У тебя такая морда, будто на ней кто-то танцевал!» Из-за еды и не дрался, хотя пару раз пришлось навалять одному типу. «Кстати, тебе идет эта повязка!» Людвиг приподнял ткань, показывая новый глаз. «Да ладно!» Эйнар присмотрелся ближе. «Мать твою, да он светится! Ты им видишь, да?» «Да, лучше, чем раньше». «Где взял?» «Подарок, все расскажу. Кстати, хорошо дрался». «Не хотел тебя опозорить, Виги. Нордер Но откинулся на диванчик. «Спасибо, что вытащил, брат. Но знаешь, что-то ты не торопился». Быстрее не получилось, Эйн. Людвиг улыбался, но тревога только усиливалась. Неприятного разговора не избежать, а после него уйдет эта дружеская атмосфера. Может, даже навсегда. А мои вещи ты там не оставил? Забрал все. Под сиденьем посмотри. Эйнер наклонился. Людвиг похолодел. Не думал, что будет так быстро. Все на месте. Ты же видел, на что он теперь, топор, способен, да? На две части. «Да. О, даже кристаллит вернули. Хорошо, я уже думал, что потеряется. А где...» Нордер начал копаться в сумке. «А Кантер же в твоей лежал, да? Виги?» Людвиг отвернулся, боясь встретиться с ним взглядом. «Ты отдал капсулу. По-другому было нельзя». Эйнер бросил сумку на пол, но ничего не сказал. За окном слышен топот заряженных в карету коней из звяканье с бруи. Слишком гнетущая тишина. «Слушай, я знаю, что поступил неправильно», — взорвался Людвиг. «Особенно после того, как отказал Ангелю. Я виноват в этом, знаю, что другого пути не видел. Это решение, где нет положительного исхода, но я принял его сам. Можешь ненавидеть меня за это, только ради спасителя, не молчи ты так». Эйнар усмехнулся. «Помнишь, как в той песне? Человек, который продал мир». «Угу, это идиотский поступок Виги. Я знаю. Так что такой идиот, как я, сделал бы точно так же. Людвиг повернулся к нему. «Мир и без нас стремится подохнуть», — продолжил Нордер. «Так что если передо мной стоял вопрос, спасти мир или помочь другу, я бы сказал, пусть этот мир горит, все равно он найдет способ умереть». «Ты что, свихнулся в тюрьме?» Один человек говорил недавно, что в нашем безумном мире сойти с ума, значит, очнуться. Может, он и прав, но мне до него еще далеко. Он разлегся на диванчике и вытянул ноги. В любом случае, спасибо, что вытащил. Увидим гибель мира вместе. Все же я думаю, что близнецы лучший вариант, чем маленький Левиафан, да? Нет, может, и хуже. Хотя, с другой стороны, ее интересует только власть, а не исправление чужих ошибок. Тоже неплохо, Эйнер зевнул. Рассказывай. Кстати, а ты не мог сбежать из боя на такой кореть? Путешествовали бы с комфортом с самого начала. Эх, как же жопу тогда стер только были! Я бы прокатился верхом. Людвиг высунул лицо в окно под дующий ветер. Было бы... Пахнуло горелом Карета проезжала мимо деревни. Вернее, мимо того, что когда-то было деревней. Она сгорела достаточно давно, но запах горище еще силен. От домов остались только обугленные развалины а вокруг них торчали насаженные на колья обгорелые гниющие тела. За деревней виднелся лес, толстые черные палки без листьев и веток на обгорелой земле. — Значит, едем в правильную сторону, — пробормотал Лейнер. Нам еще можно повернуть. — Слишком далеко мы забрались, — ответил Людвиг.